Глава 10. Леон. Словно сквозь слой в этой я слышу навязчивый писк медицинских аппаратов. Я не чувствую боли, по крайней мере, физической. До конца не уверен в том, где нахожусь, но это не так важно. Между небом и землёй, не впервые в жизни. Что это за карма? Расплата за грехи? Предупредительный звонок от небес, призывающий к переменам в жизни. Лео «Прошу тебя, держись. Я с тобой». Она берёт меня за руку, нежно сжимая мою огромную ладонь в своей хрупкой ручке. Я чувствую её запах, обволакивающий меня пудровым ароматом. Вдыхая её, мне и умереть не страшно. «Разве ты не хочешь моей смерти, детка? Разве ты не ненавидишь меня?» «Что бы я к тебе ни чувствовала, я не могу жить без тебя, Лео». «Милый, прошу тебя, держись, я с тобой». С закрытыми глазами я чувствую нежное касание её пальцев, ощущая их на своих скулах, расплываясь в блаженной улыбке. Она бесстыдно течёт по моим венам, заполняя каждую клеточку, чувствуя мысли во власти маленькой девочки. Мой мотылюк, моя нежная Мии, прости меня. Мне трудно управлять яростью, когда она заполняет моё сердце. Я не хотел, чтобы волна от моих внутренних проблем коснулась тебя. Я хочу, чтобы со мной ты была в безопасности. Так и будет, я обещаю, как только я проснусь. И я просыпаюсь в больничной палате, в которой раз перед глазами тут же начинают мелькать размытые воспоминания и картинки с мятой, словно жестяная банка серебряной пули. Всё произошедшее накануне я помню словно в тумане. После моей отключки в холодной воде меня спас мой охранник. После он настаивал отвезти меня в больницу, но я выбрал отправиться на обрыв, поскольку знал, что Мий будет там. То, что я там увидел, показалось мне нереальным сном, предсмертным бредом. Всё не могло случиться так быстро, так нелепо. Но в том, что это случилось, виноват только я, нервно сглатываю, мысленно склеивая обрывки вчерашних воспоминаний. Не могу ухватиться за мысль, они словно ускользают, растворяются в тумане. Чёрт, чёрт, чёрт! Что с ними? Что с ней? Внутри всё немеет. Каждый позвонок покрывается инеем. Я мысленно перечисляю варианты исхода вчерашних событий. Она попала в аварию, но она жива. Она не могла ехать на высокой скорости. Она всего лишь попала в небольшую аварию. Возможно, потеряла сознание и также подключена к капельнице и мерзким катетерам. Она, возможно, крепко спит. Возможно, у неё черепно-мозговые травмы и даже переломы, возможно, всё. Но главное, что она жива. Главное, что машина не улетела в обрыв. Это я виноват. «Я и только я. Это моя ответственность». Я испугал её, ударил, не совладал со своими новыми эмоциями, которых не чувствовал ранее. В мире эмоций я нахожусь на уровне развития ребёнка, и она не должна платить за это. Не думаю, что Мисс специально врезалась в качели и целилась в обрыв. Я предполагаю, что она уехала в место, которое считала безопасным, чтобы дождаться меня» а затем потеряла зрение или координацию. Если дракон чем-то напоил её, авария ожидаема, но только я виноват в том, что это произошло. Я был слишком занят расправой над братом и не уследил за упархнувшим мотыльком. Нет времени валяться в постели и ныть, собирая себя по кусочкам. Я нужен ей. Мне необходимо встать, как можно скорее содрать себе эти чёртовы медицинские присоски и провода и найти её. Если она в больнице, то она здесь, в элитной клинике для членов наших семей. Мы снова здесь вдвоём, в той самой больнице. История повторяется. А значит, мы оба выйдем отсюда живыми. Можешь не торопиться. Я вдруг слышу голос, что раздаётся со стороны. Медленно перевожу взор в сторону Келли. Я и не заметил, что всё это время она находилась в палате рядом со мной. Мне кажется странным тот факт, что Кил с ног до головы одета в чёрный цвет, учитывая, что обычно её наряды состоят из кремовых тонов. Ты за неё так испугался. Бывшая не веста опускается рядом со мной и, взяв меня за руку, подносит к своим холодным губам: "Я за тебя лела". Она целует мои пальцы, но меня тошнит от касания её губ. Словно я ладонь в банку с муравьями опустил, всего передёргивает. И девушка замечает это. Лео, неужели тебе было мало меня? Ведь я всё для тебя всегда делала. Я люблю тебя. У нас всегда были большие планы. Неужели ты не помнишь? С мольбой и жалостью в голосе достаёт меня Келли. Кажется, что наша помолвка и существование нашей пары было где-то давно и в параллельной вселенной, в другой жизни. Где, Эмили? Одними губами выдыхаю я. Уже нет причин скрываться. Все давно знают. Значит, это правда. Ты и Анна. Слёзы ручьями стекают по её побледневшим щекам. Дэкилс, я люблю её. Ты мне не нужна, и никогда я не была нужна, сухо отвечаю я. Её лицо дёргается словно от удара. Где, Эмили? Словно мантру повторяю я. Мне нужно увидеть мою девочку, живой, целой, невредимой, улыбающейся, смеющейся, покрывающей меня поцелуями. В морге. Её слова оглушают, ударяют обухом по голове, отключая все мысли. Ток крови в ушах становится разрушительным, невыносимым. На минус первом этаже. Я порываюсь встать, но она настойчиво давит на мою грудь, пытаясь вернуть на кушетку. Лео, тебе нужно сохранять спокойствие. У тебя был микроинфаркт. Побереги сердце. Побереги себя. Ты мне нужен. Ты нужен миру. Моё сердце уже нахуй сгорело только что. О чём она говорит? Я, блядь, не верю в этот бред. Мне нужно найти Ми. Нужно увидеть её. Нужно убедиться в том, что всё хорошо. Келс просто врёт. Она хочет довести меня до настоящего инфаркта, или чёрт знает, что на уме у этой пустоголовой инфузории. Руки убери, безаговорочным тоном отдаю приказ Келли. И отойди с дороги. Убийственным тоном добавляю я, смирив бывшую взглядом, от которого у неё всё внутри горит и плавится. Встаю с постели, ощущая сильное головокружение. Болей нет. Возможно, я на обезболивающих таблетках. Покидая палату, выхожу в коридор и быстро нахожу лифт. Итак, минус 1 этаж. Мне нужен Морк, и от одного осознания того, что я ищу, у меня всё тело словно льдом сковывает. Я ухожу глубоко под воду. Я выберусь, если увижу, что это не она. Что ты тут делаешь, Гольденштерн? На минус первом этаже я сразу замечаю родителей ими. Сильвия Мораны не перестаёт вытирать слёзы, пытаясь найти утешение в объятиях своего супруга. Они о чём-то переговариваются с мужчиной в белом халате, но я всё равно не верю, что это происходит на самом деле. Я хочу увидеть Эмили, хочу убедиться в том, что это она. Мы только что её опознали. Ты думаешь, мы могли перепутать нашу дочь с нашу дочкой кем-то ещё? Шипит на меня Сильвия. Её глаза превращаются в пули, выстреливающие в моё сердце. Они горят ненавистью и огнией, но мне плевать, потому что сейчас мне необходимо одно убедиться в том, что девушка в морге за стеной не Эмили. Это всё, о чём я прошу. Э, ничего не думая. Если вы меня не пропустите, вы знаете, чем это вам грозит. И чёрт возьми, Голденштерн. «Это моя жена. Вы не можете мне помешать». Прицелив полный ненависть и взор, Сильвия сдаётся моему напору. «Вперёд, Лионель!» Сопровождая меня тяжёлым взором, мистер Моран даёт своё благословение на визит дочери. «Смотри на неё, Голденштерн. Ты уже сделал достаточно. Больше ты не сможешь причинить нашей девочке боли. Больше никто из вас не сможет». Со скорбью в голосе добавляет он и моё сердце в этот момент разваливается на кусочки, рассыпается в прах. С ощущением пустоты в лёгких я прохожу в мрачное и холодное помещение морга, чувствуя себя так, словно ледяной и невидимый змей обволакивает позвоночник. Мой взгляд скользит по блеклым серым стенам и стальным ящикам, каждый из которых хранит свою страшную тайну. Один из них открыт и принадлежит Эмили. Поскольку её родители только что покинули эту жуткую комнату, моё сердце останавливается, пока я с облегчением не осознаю, что даже в момент сложнейшей операции оно не было так близко к остановке и смерти. Не дыша, я делаю шаг вперёд, вглядываясь в знакомые нежные черты лицами. Я так долго ждал, так много потерял времени. Прости меня, девочка. Я не сберёг тебя. Я всё испортил. Если бы я только мог повернуть время вспять, я бы отдал всё, что у меня есть, до последнего цента. В мурге стоит мёртвая тишина. Глаза Эмили плотно закрыты, но даже если бы они были распахнуты, то её взгляд был бы устремлён в никуда. Едва сдерживая эмоции, я накрываю холодную ладонью своей всю ещё пытаясь найти признаки того, что это не Эмили, но это она. Каждая родинка на своём месте, как и едва заметные рисунки текстуры её кожи. Первое время я не могу отвести от неё взгляд. Идут секунды, минуты, часы, а я всё ещё надеюсь, что она поднимется, улыбнётся и посмотрит на меня своими искристыми светлыми глазами. Нежно прошепчет о том, что всё это — недоразумение, ошибка. Ночной кошмар. На Но мне остаётся неподвижно, заморожена, не жива, мертва. Не могу поверить в то, что это не жуткая иллюзия. Впервые в жизни я чувствую себя таким беспомощным, жалким, далеко не властелином мира, каким блять привык себя считать. Уже ничто не вернёт её в жизнь. Я здесь бессилен. Безовольно прильнув к её холодной груди, я ощущаю, как меня душит слёзы ни мои крики раздирают горло до крови а сердце до краёв заполняет невиданная прежде агония моя ми моя любимая девочка прости меня я не сберёг гленниц на твоих крыльях